Находка Колумба Девственная земля Забавно представить. На земле нет Америки. Европа, Африка, Азия. Америки нет. Расцвел и пришел к упадку Великий Рим. Сменилось много династий в Китае. В Индии успели состариться величавые храмы. Городу Москве шел 345 год. Позади Куликовская и Гренвальдская битвы. Афанасий Никитил успел сходить в Индию и вернуться в родную Тверь. Америки не было. Никто не знал, что она есть. Возможно, плавали к этой земле нормандцы, возможно, достигали ее, как считает Турхейер дал плетеные лодки арабов, но все же с Колумбом связана эта находка. И именно так, находка. Колумб, однако, не знал, что он нашел. Моряб был уверен, что с запада подобрался к желанной Индии. Он вернулся в Европу с этой счастливой вести еще три раза плавал на запад и умер уверенный в Индии. Первым смекнула на кодке маяк-торговец Америго Веспуччи. Не Адия, а неизвестная обширная суша. Земля Америго назвали сушу картографы. 1506 год. Америка стали называть позже. Из всех находок, когда-либо сделанных на Земле человеком, больше находки, чем это, не было и, конечно, не будет. Последствия ее огромны. И потому-то так любопытно представить себе тот день 12 октября 1492 года. К сожалению, даже крупинку новых подробностей найти сейчас невозможно. Припомним хрестоватийное. Это был 70-й день плавания. Еще бы недельку безбрежной воды и дата открытия нового света, возможно, была бы отсрочена. Команды трех «Каравелл» — «Ниньи», «Пинты» и «Санта-Марии» находились на грани бунта. Назад — домой. Океан тех времен был для людей нынешним космосом. К тому же Колумб не имел возможности набрать экипажа по законам психологической совместимости. Искать на западе Азии согласились лишь уголовники. Для упрямого адмирала, наверное, приглядели уже веревку, но появились признаки суши, выловили веточку с мелкими ягодами, подняли на борт как будто в палочку, но главное — птицы. Была осень, огромные караваны птиц летели курсом на юго-запад. Несомненно, они летели к земле. Колумб доверился птицам и резко изменил курс. Известно имя матроса, некий Родриго де Триана, спинты, который нес вахту на головном в тот день корабле и первый закричал «Тьера! Земля!» Бухнула главная пушка Пинты, шлепнулась в воду каменное ядро, открытие Америки состоялось. Колумб не мог иметь представления о размерах находки и ценностях в ней заключенных. Прибежной кромка нынешней Кубы и соседнего с ней Гаити — это все, что увидел Колумб в первое плавание. Среди погруженных на борт сувениров Индии было несколько краснокожих людей. Их назвали индейцами, и до сих пор другого названия аборигеном Америки не придумано. Погрузили на корабли также невиданных в Европе птиц и растения – маис, картофель, табак. Кажется, больше всего открывателей поразила эта штука – табак и странный способ его потребления. Они, индейцы, растирают это растение в порошок и закладывают его в одно из отверстий полого рожка. Сверху кладут горячий уголек, а с другого конца – оставший от себя дым до тех пор, пока он не заполнит все внутренности и не начнет валить изо рта и на здрей, словно из каминной трубы. Запись сделана позже, но, можно думать, матросы Колумба не применяли ответа индейского дыма, пьющие европейцы вернулись домой еще и курящими. Однако ни запах табачного дыма и не запах печеной картошки раздразнил европейцев. Моряки привезли хорошо известный желтый металл, И надо ли удивляться возбуждению немолодой уже в то время Европы? Морская дорога на запад сулила богатство. По следам Колумба ветер понес жаждущих славы, богатства и приключений. Однако, говоря строго, открыл Америку не Колумб, не Скандинавы, не моряки на папирусных кораблях. На землю впервые ступили пришельцы из Азии, люди-охотники. Это и было открытием материка. Эволюция жизни своего человека в Америке не создала. Обезьяны-родоначальницы тут не было. Первые люди появились после ухода Великого Ледника, 20 тысяч лет до Колумба. Можно вообразить, как постепенно вслед за зверем двигались к северу по Сибири охотники. Плоский пролив, разделяющий Азию и Аляску, не был препятствием к расселению. К тому же материки, возможно, имели сцепление. Расстекаясь на юг и на юго-восток, во всю ширь нынешних Канады и Соединенных Штатов, переселенцы оседали и двигались дальше. Минули многие тысячи лет, пока заселился весь континент. Что же было на этих обширных землях в час, когда пушка Пинты возвестила о прибытии бледнолицых? В Южной Америке к этому времени сложились величайшие цивилизации индейцев – инков, майя, ацтеков – Тут были города, храмы, процветали искусство и земледелие. Этот дом, полный гармонии и спокойствия, был мгновенно разграблен пристрельцами из Европы и не просто разграблен, а разрушен до основания. Культура, накопленная веками, рухнула, как падает под топором зеленое дерево. Сегодня мы можем любоваться лишь грудами камня на цветных фотографиях, гадать о назначении астрономических устройств, занимавших огромные площади пытаться вникнуть в секреты умелого земледелия и осуждать варварство, сошедшее сюда с кораблей. То были горстки людей, но появление их в Америке можно сравнить лишь с фантастической высадкой на земле наших дней каких-нибудь сверхэлектронных, неуязвимых, алчных и уверенных в себе марсиан. Человека-пришельцы и его лошадь индейцы принимали за единое существо. Неуязвимые латы, мушкеты, метавшие гром, жестокость, Все это было для инков и майя инопланетным и непонятным. Непонятной была и алчная жажда золота. «Берите все, только не троньте детей», так говорят грабителю среди ночи, проникшему в дом. Именно так держались ацтеки, инки и майя. Испанские конкистадоры брали все, что казалось им ценным, но не отказывали себе в удовольствии убивать, сжечь, разрушать. Кортес, известный нам со школьных уроков, Был не единственный предводитель, чинивший разбой. Вот еще одно имя — Эрнандо де сота Из Перу он вернулся в Испанию богачом. Даже члены королевской семьи снисходили до того, чтобы занимать у него деньги. Но богатый хочет быть еще больше богатым. Полагаем, что севернее от разграбленных Мексики и Перу лежат еще неоткрытые Золотые империи, Сотто вторично вернулся в Америку 600 солдат, 230 лошадей, свора собак, которым будут бросать на растерзание строптилах и стадо свиней, таков был груз кораблей. Портрет предводителя экспедиции дает представление о том, какие следы оставляли после себя 600 солдат его экспедиции. Превеликий любитель поохотится на индейцев. Одного он даже возжег на костре в присутствии соплеменников за то, что мужественный и верный своему долгу краснокожий не пожелал указать потаенное место, где скрывается вождь племени. Сота рассчитывал, остальные индейцы, напуганные столь страшным зрелищем, выдадут своего вождя. А когда и эти остались непреклонными, он сжег и их. Он забавлялся также и тем, что завалейшую провинность отрубал у краснокожих руки и отрезал носы. Сото, правда, был ничем не хуже остальных конкистадоров, которые могли при случае устроить состязание по рубке индейских голов с одной лишь целью — проверить, чей меч острее и кто искуснее им владеет. Все это делалось с благословений священников, католических миссионеров, приплывших обращать дикари христианства. «Золото! Где золото?» Эти слова испанского языка, наверное, помнили многие поколения многих племен. «Золото там!» — говорили перепуганные вожди, указывая на север. Они отдавали пришельцам все — пищу, одежду, жен, дочерей, лишь бы скорее ушли. Прослеживая по нынешней карте, путь экспедиции Соца, видя, что люди шли богатейшими землями. Но ни красот, ни щедрости здешней природы они не заметили. Озера и реки были только препятствием, пространство — помехой на пути к призрачной цели. Золото, золото. Половина людей и сам Сота сгинули в дебрях первобытной земли. Остатки измученной и обреченной экспедиции построив флот, якоря изготовили, расплавив шпоры из тремена — спустились по Миссисипи туда, откуда пошли. Ни единой крупинки золота найдено не было. Подлинное золото, земля и все, что на ней зеленело, плескалось и пело. В те годы ценностью это не считалось. Земли, означенные ныне границами США и Канады, пребывали в те годы в райской дремоте. Дымки вигвалов, свист птичек крыльев, пляск рыбы в водах, топот тысячных стад зверей, Молчание великих пустынь и гор, выстрела пушки Колумба, эти земли не слышали. На огромных пространствах жили десятки разных племен индейцев. Ирокезы, Навахи, Пуэбло, Гуроны, Оттало, Сил, Чироки, Эри, Айво, Апалачи, Небраска, Дакоты. Каждое племя на свой лад приспособлено было к щедрой земле. Были индейцы-кочевники, для которых охота на диких бизонов была единственным способом прокормиться. Были лесные индейцы, промышлявшие лось, олени, бобров. Речных и озерных индейцев кормила вода. В южных районах жили оседлые племена, собиравшие урожай маиса, картофеля, табака, кукурузы, гороха, тыквы, бобов, огурцов, слив. На юго-западе жили индейцы, которым пришлись по душе горячей земли пустынь. Все это были дети земли с языческими богами охоты, дождя, кукурузы, с поверьями, шаманами и, конечно, с прекрасным зданием природы, ибо от ее обилия и капризов зависела жизнь людей. Говоря нынешним языком биологии, каждое племя на этой земле занимало свою экологическую нишу. Так ласточки ищут свою добычу в воздухе, белка и дятел на дереве, бобры живут у воды, а бизоны пасутся в стебях. Индейцы не знали еще колеса и залеза. Тут не было вьючных животных. Поклаживав кофей, их несли на себе или заставляли собак тянуть ее волоком. Земля не знала дорог. Людей соединяли лишь тропы, озерные воды и реки. Но был тот мудрый и освещенный веками уклад отношений между людьми, своя культура жизни, выше всего в которой ценилось умение ладить с природой, понимать ее тайны, не разрушать без нужды. И земля платила им благодарность. «Поселите индейца в бескрайнем глухом лесу, дайте ему лишь нож и томагавк, то есть маленький топорик, и вы можете не сомневаться в том, что он будет всегда сыт, даже там, где волк подох из голоду», писал один из белых поселенцев. Жизнь в уединении с природой была примитивной, но размеренной, несуетной, мудрой и политичной. Мальчишки белых людей, взятые в плен индейцами, с явной неохотой возвращались в родительский дом, лесная жизнь покоряла их. Разумеется, жизнь индейцев не была безбрежной идиллией. Были в ней голодные зимы, были междуусобные стычки, тропа войны снивали скальпа с врагов это реальности. Великие вожди, Гаевата один из них, поняли все же преимущество дружелюбия. В районе Великих озер постепенно сложился мирный союз пяти великих племен. Итойки считают, индейцам Северной Америки не хватило нескольких веков, чтобы сложилась цивилизация, способное противостоять натиску чужеземцев и не быть стертой с лица земли. После колумбовский белый десант на пространство, Флориды до Холодных заливов Канады, высаживался не тотчас, не в два-три года. Сначала приходили разведчики, отщепью страшась мелководье и невидимых скал, деревянные каравеллы 20 метров всего длина, искали удобные бухты. Уже не только испанцы, но также и англичане, и французы, и голландцы, спешили к новой земле, и все вели себя одинаково, искали легкой добычи. На восточном побережье золото не нашлось, но было нечто почти равноценные бобровые шкурки. Меха стали главным товаром, приходившим из нового света в Европу. И это золото поначалу не надо было где-то искать. Оно само тепло к кораблям. Индеец, променявший пару бобровых шкурок на ножек и зеркальце, Считал преднарицева чудаком, мало что смыслившим в жизненных ценностях. Торговля была временами такой азартной, что индейцы, променяв принесенные шкурки, меняли одежду с плеча и уходили с прибрежной ярмарки совершенно голыми. Дружелюбие и доверчивость преобладали при первых встречах. К белым гостям выходили с обрядом гостеприимства, танцевали, играли на тростниковых флейтах, Угощини тоже были обильными, Вождь прислал две тысячи насильщиков с грузом кроликов, куропаток, маисовых лепешек и жареной индюшатины. Однако скоро аборигены земли поняли, что за народ-пришельцы. Обман, вероломство, жадность, грабеж, убийство за связку бобровых шкурок. Индейцы продолжали торговлю, но уже с поправкой на характер партнеров. Подданный французского короля Верацано в 1524 году Записал. «Местные жители предпочитают держаться поодаль. В деревню пустить нас явно не пожелали. Торговать согласились, но сами при этом неизменно располагались на вершине утеса, откуда на веревках, спускали товары в корабельные шлюпки, то и дело предупреждая криков, чтобы лодки не подходили слишком близко. В обмен не принимали ничего, кроме ножей и рыболовных крючков. Окончив торговлю, краснокожие принимали жестами выражать свое присоение и, и делали это с бесстыдством. Однако и сто лет спустя после этого замечание торговля железом давало возможность до отказа наполнить трюмы бобровыми шкурками. Индейцы к этому времени уже стали, кажется, понимать, что гости из дома хозяев вовсе не собираются уходить. Чужеземцы явились в страну, чтобы остаться в ней навсегда. Вот тут дело дошло и до скальпов, И хотя плацдарм десанта белых был в это время ничтожным, всего лишь какие-то точки на побережье тысячи километров, единого фронта против вторжения не было. Индейцами битва была проиграна еще в ту минуту, когда матрос Колумба Родриго закричал «Тьера!». Плацдарм на берегу, обращенном к Европе, неумолимо стал расширяться. И там, где белый человек поселялся, индейцы были помехой. Их убивали, прогоняли, теснили, Иногда земля у индейцев покупалась вполне благородно. Остров Манхэттен, нынешний центр Нью-Йорка, куплен голландцами за безделушки стоимостью в 24 доллара. Практиковалась покупка земель по принципу «на ходу». Добродушные хозяева, ощущая за спиной еще нетронутый материк, соглашались на такую продажу, получая за землю все те же ножи, зеркальцы, ружья, одеяла и лошадей. Белый получал столько земли, сколько в состоянии был пойти пешком непрерывно в продолжении дня, ночи и еще дня. Но даже этот открытый обман умножался обманом. Покупатель заранее намечал тропы сквозь заросли и для ходьбы нанимал специального марафонца. Даже очень выносливые индейцы, а они-то умели ходить, контролируя куплю-продажу, не поспевали за нанятым ходаком. В результате земля, которую белые получали, была намного больше угодий, которые им собирались продать. Позже индейцев попросту прогоняли земель, переселяли в места, до которых очередь освоения и дошла. Важные персоны белых, в том числе президенты, заключали земельные договоры, сидели с краснокожими вождями у ретальных костров, посасывали трубку мира и истребляли, в конце концов, индейцев всеми возможными средствами. «Убивайте бизонов! Краснокожим нечего будет есть, и они вымрут!» Это инструкции белого генерала, и это было убийственно верное средство. Убивали индейцев также картечью и оспой, продавая им зараженное одеяла. Остатки их гнали на Запад, гнали по мере захватов новых и новых земель. Из Европы белые колонисты привезли в Америку пчел. На девственных землях домашние насекомые быстро течали, двигались вглубь территории с опережением фронта переселенцев километров НАСТА. Индейцы со стратом глядели на муку белого человека. Появление пчел служило сигналом «идут» и уже близко. С отчаянием обретенных и мужеством, достойным лучших воинов на земле, индейцы защищали свои земли и право на жизнь. Но что могли сделать дети природы против расы людей, покинувших каменный век на тысячи лет раньше их краснокожих? Железная дорога, соединившая в середине прошлого века Восток и Запад Соединенных Штатов, сделала для белых людей доступными последние прибежище прежних владельцев земли Америки. С грустной улыбкой читаешь о попытках индейцев подстоять эти прибежища. Вожди племени Сиу принимали паровоз за большого коня и посылали отряды молодых воинов, паркаясь в паровозную дымовую трубу, чтобы взять коня в плен. Все кончилось с учреждением резервации. Примерно так же сейчас учреждаются заповедники резерваций для читающих журавлей Для бизонов, бобров, индейские резервации — это плохие земли в штатах Нью-Мексико, Аризона, Южная Дакота, осколки племен Пуэбло и сил мы встретили на пустынных калмах Дакоты и еднокаменно-красной земле Аризоны. В одном месте четверо удрученных людей хоронили ребенка, и появление белых людей в этот момент их почти разъярило. Честные люди Америки испытывают угрызения совести за судьбу индейцев и признаются в этом. Прославленный киноактер Марлон Брандо сказал журналистам, «С индейцами мы заключили 400 договоров, и ни один из них не выполнили. И однажды наступил момент, когда мы начали истреблять индейцев физически, экономически, духовно и весьма преуспели в этом малопочтенном занятии. Мы видели памятник индейцам, павшим от руки забоевателей. Он поставлен самими индейцами на братской могиле жертвам последней крупной резни». Это один из немногих памятников, истребленным индейцам. Зато сама земля хранит о них память. Простите вслух. Мистисипи, Миссури, Ниагара, Потамак, Огайо, Гурон, Мичиган, Небраска, Дакота, Апалачи, Саскуэхана — это индейские названия рек, озер, равнин и горных цепей. Памятник этот вечный. Читая на картах звучные совобытные слова, не забывайте — Это была земля людей, которых Колумб по ошибке называл индейцами. А что земля? Сама земля, найденная Колумбом, она все та же, что и 500 без малого лет назад. Или она изменилась? Изменилась. И очень сильно. Не так уж давно это все крадывало. Теперь перемены многих печалят. И потому так велик интерес к изначальной земле. Какой была Вопрос этот волнует не только американцев. Милости истории, новый свет был дан человеку нетронутой первозданной землей. Это модель на ладони. Каждый шаг человека тут виден отчетливо. 500 лет – всего лишь секунда в жизни Земли. В последние годы в Америке издано много книг, посвященных изначальной Земле. Пожалуй, лучший из них надо назвать обширный труд Джона Бейклеса. Америка глазами первооткрывателей. Серьезно книгу, написанную по документам и исповедением их, Считаешь так же, как в детстве читал Финниора Купера. Достоинство книги определило счастливое сочетание в личности автора – искусствоведа, философа, историка, журналиста. Книга у нас издавалась «Прогресс» 1969 год. Заметки результат прочтения ни одной книги, но большая часть «кавычек», там, где речь идет об Америке изначальной, ссылка на Бейклиса и на источники им приводимые. Итак, 300-400 лет назад. Землю от подплывающих к ней каравел сначала чувствовали, а потом уже видели. На многие километры в океан уходил сладчайший запах лесов, цветущих лугов, земляники, аромат можжевельника, который индейцы жгли в кострах. Запах был настолько сильным, что мы были убеждены, берег уже недалек. Нетронутая земля. Это сразу увидели все, кто вступал на нее. Первая экспедиция англичан, вернувшись в Лондон в 1584 году, объявила, что застолбила землю под названием Вингандако. Позже выяснилось, что земец, не зная, что у него спрашивает, вежливый сказал Винганда Коа. Какие у вас красивые одежды. Всеславная королева Елизавета в свою честь приказала назвать эту землю Вирджиния, девственница, не подозревая о том, что название годилось бы и для всей Америки. Что значит девственная земля? Европа В то время тоже не ждало особенной тесноты и не было жалоб на истощение земли. В центре Лондона прямо с моста ловили и Еще не выбиты были окончательно туры. В литовских лесах обильно водились родители американских бизонов-жубры. Перед Грюнвальдской битвой их мясом кормили войско. В черте от нынешней Большой Москвы били медведей и глухарей, а войско Ивана Грозного в походе на Казань питалось в пути лосятиной. И все же новые земли потрясали европейцев. Какими создав их бог, такими они и лежат. Перейдя от торговли к промыслу мехов, траперы, двигаясь понемногу от побережья в леса, видели все реки, озерцы и болота в бобровых плотинах. За ночь трапер мог добыть тридцать бобров. Еще не пристав к берегу, в реки видели совсем не белых медведей, видели множество рыб, похожих с виду на лошадь, моржи. Дичь не страшилась людей. На островах моряки встретили птиц размером с гуся и в великом множестве, и ни одна не взлетала. Птица просто не умела летать. Врагов у нее не было, человека она не знала, и вот он явился. Птиц убивали дубинками. За один час сложно загрузить птицей тридцать больших баркасов. Так начиналось избиение бескрылой гагарки. К началу нашего века Ни одной этой птицы на земле уже не было. А сидели они когда-то на прибрежных ковлях Америки, тесно прижавшись друг к другу, как булыжники на мостовой. Шагнем за первыми поселенцами чуть дальше от берега. Нарезер гуси, утки, цапли затмевали небо. Потревоженные они уподоблялись громадной грозовой тучи. Дикие голуби опускались на ночь в кроны деревьев в таком количестве, что ломались ветки. В одну сеть за раз попадал с 15-16 сотен. Клодки и гуси совершенно не боялись человека и упрямо не желали заходить в воду, пока их туда не загоняли силой. На месте нынешнего Нью-Йорка в 1609 году, времена Минина и Пожарского у нас, в той части, где стоят сейчас небоскребы, человек лишь с трудом мог передвигаться из-за свиста шума и трескотни. Кто не ловил птиц почти без труда. Однако для пропитания поселенцы, так же как и индейцы, били дичь покрупнее. Лоси ходили стадами, достигавшими шести десятков голов. И были так доверчивы, что пасли вместе с коровой поселенцев. Олени было столько, что их убивали ради забавы, нежели ради того, чтобы добыть себе пропитание. Разнообразие дичи позволяло быть примередливым. Скоро люди поняли лучшее лакомство бобровый хвост. А для еды повседневной следует бить медведей и птиц, которым дали название индейка. Лисы, а местами были просто забиты этими птицами. Казалось лишь огромную бесконечную стаю. В лесу стоял стон от их бормотаний. Мальчишки для потеки швыряют в них камнями. Волков, лис, енотов, скулсов первоохотники не считали достойной добычи. С купых записяк сказанным мимоходом было это великое множество. Лисы. Красные и черные ходили как собаки на псарне и охотились на перонатую гить, словно в курятнике. Элементарные знания биологии должны подсказать нам, обилие животных предполагает богатство растительное. Так и было. Первооткрыватели пишут об этом. Вся земля увита тут виноградом. Это давало повод называть открытой земли винная земля, винные русло, винные берега. Земляника тут растет в количествах невообразимых. В июне земля становится сплошным красным ковром. Росли тут также дикие сливы, малина, хурма, черника, смородина, клюква, крыжовник, необычные складости каштаны. все деревья теперь погубила грибковая болезнь, грецкий орех, тутлые ягоды, терновник, боярышник. Это все земля рожала сама, без участия человека. В мелководных долинах рек вызревал дикий рис. Рожь тут никто не сеет, но она такая же, как и в Европе. Конопля восходит без пахоты и посева. Это был огромный закром природы. Не ленись, протяни руку. Картина природы изначальной Америки была бы неполной, упустимой свидетельство европейцев о водах этой земли. Об озере Эрис сказано: Кни острогой, попадешь в рыбу. Реки кипели от рыбы. Корюшку можно было бы на берег черпакол, или даже куском коры. Осетры дымали в воде, высунув спины. По-настоящему краброму краснокожему ничего не стоило накинуть петлю на хвост какому-нибудь крупному осетру и уже не выпускать веревки из рук. Индеец лишь время от времени высовывал голову из воды, чтобы глотнуть воздуха. Он не обращал внимания на рывки рыбы. В конце концов осетр выбивался из сил, и победитель, сам нередко полузахребнувшийся, вытягивал жертву на берег. В Великих озерах лосося-гребцы били дубинками. Индейцы даже сколько-нибудь не могли подорвать обильную жизнь воды. Большинство из них особой страсти к рыбе и не питало, получая ловлю мальчишкам, которые били рыбу стрелой с лодки. Рыбой кормились люди и звери. Рыбу ловили орланы, цапли, бакланы и, конечно, скопы, ныне почти исчезнувшие. И можно себе представить количество птиц и рыболов, если группа, не приспособленных к дешним условиям англичан, добывала себе пропитание, поджидая, когда скобу принесет птенцам рыбу, и забирали ее. Только в воспоминаниях остался девственный лес континента. Тем, кто приплыл сюда вслед за Колумбу, и двести лет спустя после этого казался Америка — это сплошные леса. Тут нет панорам, слишком много лесов, и если забраться на самый верх высокой скалы — и глянуть вдаль, то, скорее всего, увидишь перед собой отмели скачающиеся верхушки деревьев. Прямо от океана поднималась стена сосен, дубов, бука, каштаны, ясени, липы, ивы, орешника, клёнов, пифты, ели, берёзы, осины. Большинство деревьев было европейцам знакомо. Но какие это были деревья? Тут они вырастали до предельных своих размеров. В дупых платанов колонисты делали хлеб для свиней, А в случае непогоды в дупле могли спрятаться человек двадцать-тридцать. Индейцы со своими каменными топорами не причиняли лесам никакого урона. Изывы и тополей они долбили челны. На реквамы и берестяные лодки шла кора. Лес дрогнул лишь с приходом белого человека. Лес был враждебен пришельцам. Среди бесконечных зеленых зарослей вас не покидает чувство тревоги, ощущение таящейся рядом опасности. Унять его не в ваших силах. Сначала люди сочились на материк, по тропам индейцев, по озерам и рекам, но постепенно стали вгрызаться в лес. Америка срублена топором, это знает каждый американец. Мы видели фильм, где знаменитый киноактер Грегори Пэк густым отеческим голосом, напоминая о прошлом, заглянал беречь лес, сокровища нации. Предки Грегори Пэка видели в лесе препятствиям и рубили его нещадно, радуясь содеянному, нужны были земли под пашни. Их отвоевывали куртинками, вырубая и выкорчевывая деревья. В некоторых общинах для уличенных в пьянстве наказанием было выкорчивать один пень. Источенную землю бросали и снова валили деревья. Американцы в те годы не знали, что, прорубившись на запад сквозь толще лесов, они увидят степи, той же нетронутой, как и леса, бескрайней прерии. Именно эти земли, удобренные в течение многих тысяч лет дикими травами, полетами костями бизонов, будут названы лучшими черноземами на земле и станут житницей для страны. А в первые 200 лет свой хлеб Америка растила на полосках земли, отвоеванных у лесов. Воследствии рубки лесов сказались, конечно, немедленно. Из 1753 года Дошел до нас голос некого Эорса, жившего в Пенсильвании. Наши потоки быстро высыхают. Тех, кто прежде могли врастять цукон на валяльную машину, ныне едва хватает для нужд фермеров. Многие речки перестали быть судоходными. Так начиналась хозяйственная Америка. Открытие Америки продолжалось еще долгие годы, и всюду, на путях открывателей, лежали земли нетронутые. Белым людям еще предстояло узнать бесконечность равнин со стадами бизонов. Целый день скоти стада все не кончается. На пути у людей вставали новые горы и новые стены диких лесов, пустыни и опять горы. Всего лишь сто с небольшим лет назад американцы получили наконец нынешние представления о земле, лежащей от океана до океана. Джон Бейклинс уверен и приводит этому доказательству. Вплоть до прихода белых людей, даже до 1600 года, в Америке жили мамонты. Европейцы могли бы увидеть, и проникли они в те годы глубже на континент. Утверждение это можно подвергнуть сомнению, но, несомненно, одно. Находка Колумба была землей не тронутой, девственной в полном смысле этого слова. Понимали ли цену находки те, кто после почившего адмирала, словно мухи на мед, устремились сюда? Понимали, хотя погоня за золотыми камерами в первую сотню лет мешала разглядеть подлинные богатства. И лишь позже мы встречаем слова похвалы землям. Француз Кортье. Земля эта так хороша, как только можно себе представить. Француз радисон Середина 17 века. Владения лежат в весьма умеренном климате и завилуют всевозможными богатствами. Земля плодоносит два раза в год. Англичанин Гэлли Гудзон, 1609 год. «Земля эта приятнейшая из всех, где только ступала на человека, и удивительно хороша для возделывания. Страна так прелестна, так приятна и плодородна, что мне горестно сознавать, мир наш не может заселить ее. Эта печаль ради сола была напрасной. Заселили. Лица тех, кто шел сюда первыми, мы не знаем» то были разные люди — смельчаки, землепроходцы, искатели славы, авантюристы, романтики, просто бродяги, которым в Европе нечего было терять, и люди, алкавшие наживы. Желание нажиться, разбогатеть, очень было в равной степени свойственно всем, и именно это определяет характер сложившейся нации. Уже в те дальние времена при делении шкуры возникали кровавые стычки внутри маленьких групп открывателей. Смерть предварителя соты была встречена с облегчением всем отрядом ла Саля, впервые прошедшего путь от устья реки Святого Лаврентия по Великим озерам и Миссисипи до Мексиканского залива, в Техасе прикончили спутники. Генри Гудзелла, команда корабля, разделявший с ним все тяготы путешествия, в конце концов посадила в шлюпку и оставила в океане. Это был конец знаменитого капитана. Большинство же малых открывателей Америки не оставило после себя даже имен Были среди них подлецы, чистолюк, стяжатели, но были и благородные души. Для этих, помимо добытых трудом и обманом бобровых шкурок и обещанных дома титулов и наград, был еще зов беспредельных лесов, соблазн привольной жизни, неведомые диковинные племена, была радость первооткрывателей, богатая охота, предрассветная гладь и незнакомые растения, невиданные животные — Безмолгие тесно сомкнувшихся крон высоких деревьев и острый привкус опасности. Это были лесные бродяги, как сами они себя называли. По их следам шли скупщики места, фермеры, плотники, кузнецы, скотоводы и рудокопы. Этот трудолюбивый люд, пробиваясь сквозь дебри, утверждал себя в виде наборстве из дикой природы, пускал корни на новой земле. А за спиной первопроходцев В далекой Европе делили уже не шкурки бобров, а всю огромную шкулу новой земли, очертания которой только-только определялись. С высоких королевских тронов ревниво следили за продвижением десанта, торопились не упустить, застолбить для короны лучшие земли. В лагере бреднолицых начала столкотня, стычки, сожжение фортов, потопление кораблей, ультиматумы. Основными претендентами на Новый Свет были Испания, Англия, Франция. На старте колонизации Англия задержалась, но быстро нагнала конкурентов, и когда дело дошло до прямых столкновений, лучший кусок достался именно ей. В английских землях быстро развивалось хозяйство. Колония Нового Света становилась одной из самых богатых в Британской империи. Однако тяжело груженый вагон пришло время имя захотел двигаться своим ходом. Незаметно, но скоро у него появились двигатели и труба. Англия сделала все возможное, чтобы вагон не мог отцепиться. Был вход в ход военной силы. Не помогло. Вагон отцепился и пошел по своей карьере. Так в 1776 году родилось государство Соединенные Штаты Америки. В нынешнем виде карта Америки оформилась постепенно. К восточным основным штатам по линейке в виде прямоугольников и квадратов привязались штаты Дальнего Запада. Этому способствовали официальные исследования земель. Путешественников Рьюиса и Кларка в Америке чтут так же, как мы, Проживательского. Но государство росло не только за счет разведки новых земель. Все более слабые должны были уступить вновь народившейся силе. Иногда собирание земель носила характер экстренной купли. В 1803 году Наполеон продал штатам Луизиану, территорию от Миссисипи до Скалистых гор и от Великих озер до Мексиканского залива, почти треть нынешней территории США. Продал всего за 15 миллионов долларов. По 6 центов гектар, смеются американцы. За 7 7,25 миллионов долларов Россия в 1867 году продала штата Аляску. Пишут, Конгресс ворчал, покупаем ящик со льдом. Оказалось, ящик был с драгоценностями. Только добыча золота дала прибыль 150 миллионов. Долгие земли Америка отняла силой. Бойна с Мексикой принесла и Техас, Новую Мексику, часть Резоны и Калифорнию. Всего в результате покупок и войн, их было 114 с 1776 по 1900 год, Соединенные Штаты увеличили свою территорию в 10 раз. Такова короткая справка узнавание континента, зарождение государства и собирание земель под полосатый флаг. Однако предмет этого небольшого исследования не политическая карта США, что помогло Америке стать Америкой. Несомненно, в первую очередь, трудолюбие человека. Эта закваска идет от первых энергичных переселенцев для которых труд на дикой земле был вопросом жизни и смерти. Но под, пролитый на бесплодной земле, все же не дал бы хорошего результата. Богатство Америки – это еще и земля со всем, что было на ней уготовлено человеку. И человек сразу немедленно взял в оборот все, что помогало ему нажиться и возможно короткое время. Именно с этой меркой подходили к земле Америки белые поселенцы – Почти даром пионер мог получить царинные земли для своей фермы, луга для пастбищ или сулящие богатство лесные угодья и родные месторождения. Живя среди изобилия природных богатств, люди не думали о возможном их истощении. Когда земля переставала давать урожай, фермеры переходили на новое место. Люди постарше кластались перед начинавшими жить. — Я в твои годы, сынок, уже три угодья успел опустошить. Земля терпела все это, пока человек продвигался по ней пешком или в воловье поводке, пока в руках у расточителей были топор, лопаты и кирка, пока служили ему лошадиные силы и собственные мускулы. Но появились трактор, бульдозер, взрывчатка, бурильный станок, экскаватор, пароход, самолет, грузовик. И все это стало служить все тем же изначальным желанием нажиться и, возможно, короткое время — обойти конкурента, успеть. Изобилие поощряло расточительство. Способы, какими наша страна за последние столетия использовала в леса, луга, водные ресурсы и дикую фауну, являются наиболее разрушительными в истории цивилизации. Быстрота, с которой развивались события, не имеет в себе равных. Эколог Ферфилд Осборн. Общество, заквашенное на дрожжах наживы, Не могло воспротивиться этому и не противилось, и пришло время, земля застонала. Проблема эта, конечно, не только американская, но наглядность урока состоит в том, что именно с этой части земли, из этой совсем недавно еще не тронутой кладовой, раньше, чем из других мест, раздался крик. Братцы, горим!